Первое, что он увидел, когда проснулся в следующий раз, было лицо доктора Келеси. Хм, вернее, не совсем лицо, потому что в тот момент, когда Андрей открыл глаза, врач поселения, сидевший рядом с кроватью, на которой лежал землянин, как раз наклонился к тому аппарату, который стоял на полу рядом с кроватью. Так что он даже не сразу понял, что это такое торчит перед глазами. Ну, до тех пор, пока тощие ягодицы доктора не напряглись и не выдали... Хм, идентифицирующий звук. А нечего было согнувшись, так напрягаться. Кхе. Доктор Кейси резко выпрямился и повернулся к пациенту. Его лицо было багровым, наверное, кровь прилила. Это бывает, когда долго находишься в согнутом состоянии. «Очнулся?» Ну, наконец-то, смущенно пробормотал он. Сколько? прохрипел Андрей, пересохший глоткой. Сколько ты у меня здесь лежишь? Доктор покачал головой. Второй саус заканчивается. Сколько? изумился землянин. Он же, тогда же доктор говорил, четвертый день пошел. А что ты думаешь? сварливо отозвался врач. Этот тупой тройка вломил тебе пробоем. Слава богу, что ты так внезапно инициировался. Если бы не это, ты бы был уже трупом. А так, судя по всему, сумел как-то заслониться сырой Хасса, и она слегка ослабила атаку. Хм, сырой. Да это был полноценный щит тройка. Правда то, что форма успела полностью развернуться и напитала Хасса. Землянин гарантировать не мог, но за то, что это был щит, а не просто сырая Хаса, головой бы поручился. «Ну и радоваться тут тоже нечему», – вздохнул Кейси. «Увы, должен тебя огорчить. Твоя инициация более ничего не значит. Пробой – очень скверная штука. Он полностью подавляет естественную чувствительность к Хаса. Так что тебе совершенно точно не остаться чистокожим». Да и узоры могут не помочь». «Как?» — напрягся Андрей. «Да нет, этого не может быть. Он же... у него же... Ты, вероятно, пить хочешь!» а отреагировал наконец-то Келеси на его хрипы. «Сейчас!» Он поднялся и вышел из помещения, оставив Андрея в легком опупении. Если он правильно понял, то после пробоя естественная чувствительность Хаса у него должна совершенно исчезнуть. Но этого не произошло. Он же запустил четвертый уровень лечилки, четвертый. И это совершенно точно, потому что если бы форма не запустилась, тут бы так рвануло, что от медицинского пункта ничего бы не осталось. Синпонизировать поток Хаса, находясь без сознания, совершенно невозможно. А он очухался, пребывая все на той же койке, что и в прошлый раз так что ему точно доступен четвертый уровень оперирования Хаса. Нет, доктор что-то путает. Вот, э, хлебник, Оль, еще горячий, из таверны. Спасибо, Прохрипел Андрей, приникая к кружке. Напившись, он почувствовал себя лучше и потому решил сразу же, насколько получится, прояснить ситуацию. Тем более, что он ничего не слышал о форме под названием «Пробой». Из дальнейшего разговора выяснилось, что этот самый поганый пробой – штука действительно очень мерзкая. И на самом деле в 8 случаях из 10 у попавшего под пробой Бродника напрочь выжигает каналы. Вот только происходит это не всегда и везде, а только в том случае, когда пробоем более высокого уровня бьют по низкоуровневому противнику. В противном случае боевая эффективность этой формы резко падает. Это вообще была не слишком эффективная боевая форма, но очень подлая, поскольку, будучи правильно примененной, превращала любого обитателя Кома в абсолютного калеку, которому Хаса становится совершенно недоступен, ни в каком виде, вследствие чего практически исчезал шанс хоть как-то выбраться за пределы поселений. И поэтому его долей после этого, естественно, становилась нищета и гибель. Знал, сука, чем ударить. Но так как Андрей в момент атаки являлся не нулевиком, либо только-только пробудившимся чистокожим, а наоборот, по уровню способности к оперированию Хаса даже превосходил атаковавшего его подонка, нанесенный ущерб, скорее всего, был минимальным. Недаром землянин в первый раз очнулся уже через несколько ски после поражения, хотя доктор этого не засек и поэтому до сих пор пребывал в плену иллюзий, что клиническая картина поражения полностью соответствует описаниям, сходной с теми же, которыми обманулся и Кумла. Единственное, что выбивалось из вполне понятной ему картины, это гигантский расход картриджей у старенькой медицинской станции, к которой Андрей был подключен все это время. Та поглощала картриджи с невероятной прожорливостью, как будто к ней был подключен не один пациент, а как минимум десяток. Поразмыслив, Андрей отнес этот факт к результатам воздействия личинки, усиленным деятельностью наноботов. Ну а доктор продолжал теряться в догадках. Впрочем, особенно он от этого не страдал. В картриджей у него за долгие блои ничего не делания, накопилось много, так что он был даже рад слегка разгрузить кладовку, а пытливым умом Кейлиси не обладал, отродясь, иначе бы не торчал тут, на первом горизонте.